Глава 35. Киран. Киран положил руки на стол. Сердцевина пульсировала. Щемящая боль, которую он почувствовал после ухода из дома Алексис, усиливалась, пока около часа назад медленно, но уверенно не превратилась в мягкое гудение. Затем появились другие чувства. Необъяснимая тревога, неуверенность, вспышки радости, а теперь сильнейшее беспокойство. Он почесал грудь, зная, что все это напрямую касается Алексис. Киран понимал что алексис связала их души и сейчас он ощущал долю ее эмоций иногда до него долетали интенсивные переживания парней из шестерки но если последнюю он мог подавить с алексис такое не работало каждая вспышка лекции притягивала его внимание любой рост или ослабление эмоций выдергивали кирана из размышлений киран взглянул из окна офиса на синий залив то был один из лучших видов во всем здании. Беспокойство усиливалось, пока не сменилось чем-то другим, похожим на ужас и отвращение одновременно. Ранее Алексис ушла из дома вместе с Бриа. Парни проверили камеры наблюдения и сообщили Кирану. Судя по навигатору, БМВ девушки не воспользовались. Значит, за рулем была Брия. Вот только Зорн узнал, что машина Брия тоже осталась на месте, в другом районе. Бриа угоняла автомобили лишь, когда хотела избежать слежки и отправлялась на серьезное задание с возможными последствиями. Киран выдохнул. Зачем он снял охрану с дома Алексис? Но он знал, зачем. Он доверял девушке каждой частичкой своей души и ничего не мог поделать. Когда Алексис посмотрела на него своими огромными карими глазами и заявила, что поможет ему завершить расследование, он с трудом ей отказал. Киран понял. Ему надо заставить себя забыть об Алексис. Пусть она вернется к прежней жизни и не будет рисковать. В тот момент Алексис согласилась. Возможно, тогда девушка говорила искренне и не лгала. Но, очевидно, Алексис Прайс нельзя доверять. Теперь Киран убедился в этом. Телефон завибрировал на столе. Высветилось имя Зорна. Девочка знает, куда ушла Алексис, но не говорит. Мне надавить на нее. Речь шла о Дейзи. Киран быстро ответил на сообщение. «Спроси у Мордыкая, скажи, что Алексис может быть в опасности». За окном мелькнула волна мерцающей воздушной магии. Словно огромное одеяло, она подрагивала, пока медленно обволакивала стены. Киран уставился на экран компьютера. Валенс зачем-то помечал территорию раз в несколько недель, вероятно, пытаясь доказать, что у него есть персонал и ресурсы для магической защиты целого здания. Непростая задача, но в чем смысл? Магия не мешала другим войти и не служила силовым полем. Она заметна лишь некоторым избранным. Киран мог видеть и чувствовать только свежую магию. Когда он впервые ощутил ее, то решил, что Валенс высказывает свое мнение лично ему. Но, похоже, это продолжалось уже шесть лет или даже больше. Отец весьма эксцентричен, по-другому и не скажешь. Новое гудение охватило все существо Кирана, заставив полубога на миг замереть. Оно длилось долю секунды, но поразило Кирана. Он снова посмотрел в окно. Что-то прервало знакомые потоки воздушной магии. Яркие цветные пятна, вплетенные в нее. Воздушная завеса замерла и почти полностью рассеялась. В сердцевине разгорелась еще одна эмоция. Неясная, но, несомненно, интенсивная. Киран замер в ожидании. Телефон опять завибрировал. Зорн. Она в здании магистрата. Киран резко встал. Мысли зашевелились, словно смазанные ржавые петли. Поначалу медленно, с трудом, а затем быстро. Алексис общалась с призраком в магистрате. Здесь она впервые узнала, что делал Валенс. Она вернулась к источнику, чтобы добыть больше информации. Киран развернулся к окну. Алексис однажды сказала, что в здании магистрата есть ловушка для духов. Как в тумане, Киран направился к окну и высунул руку наружу. Гудение, которое он почувствовал несколько минут назад, пробежало по коже мурашками. Воздушная магия обычно не вызывала такого эффекта. А еще эти цвета и всплески. Он никогда не видел их раньше и не чувствовал подобного гула. До сегодняшнего дня Киран никогда не видел призраков, но уже встретил трех в здании, пока шел в офис. Двух пожилых людей и девочку-подростка, теребившую пуговицу на рубашке. Его будто ударило током. Ответ находился совсем рядом и становился очевидным каждые две недели. Воздушная завеса не была способом Валенса пометить территорию. Не служила она и предупреждением. Однако она хранила в себе магию говорящего с призраками или кого-то в этом роде, создавая тюрьму для духов внутри здания. В мозгу Кирана словно щелкнул выключатель, осветив сгусток мыслей. Полубог внезапно прозрел. Он вспомнил, что произошло вскоре после того, как у него появился офис в правительственном здании. Одного из членов элиты Валенса убили. Жертвой оказалась женщина. Люди решили, что преступление совершено на почве страсти. Отвергнутого любовника быстро нашли. Все улики указывали на его вину. Дело моментально закрыли. Но через несколько дней, как по волшебству, подозреваемый убийца был отпущен. Вместо него арестовали обычного парня, который снимал квартиру на окраине, занимался своими делами и временно работал администратором в магистрате. Он уже уволился и собирался покинуть город. Почти никто не знал, что он был шпионом. Под давлением отца Кирана шпион раскололся и выдал все секреты. В свое время парень убил десятки опытных профессионалов. Возглавил свержение магистрата Шотландии, заставил полубога Парижа нарушить соглашение и раскрыл нелегальную торговлю магическими существами между южноафриканцами и русскими. Улик практически не имелось. У Валенса и его команды не было доказательств для ареста. Уже не в первый раз Валенс остановил готовящийся переворот, послав миру сообщение «Я неуязвим даже для лучших. Никто меня не победит». Ошеломленный Киран медленно покачал головой, складывая воедино детали пазла. Валенс всегда добивался целей, ведь никогда не отпускал нужную ему душу за черту. Умершие становились свидетелями-очевидцами. Прежде чем потрясения и воспоминания о травмирующем событии могли рассеяться, естественный защитный механизм мозга, марионетки полубога переносили дух убитого в живого человека, чтобы тот рассказал о преступлении. Гениально. Алексис помогла Кирану раскрыть очередной секрет его отца. Валенс вовсе не знал непостижимое. Он не был сообразительнее других полубогов, зато умел заполучить информацию от умершего. Но уже скоро, когда Киран найдет создателя ловушки для духов, он лишит отца хитрого трюка. Реальность давила на Кирана. Тяжесть ситуации стала невыносимой, как и тишина в офисе. Ловушку для духов только что обновили. Значит, создатель или создатели, поскольку основу явно заложил воздушный элементаль, находились в здании. Киран чувствовал это, и Алексис тоже. Брия никогда не убегала с поля битвы. Никогда. Алексис очень смелая и не оставит компаньонку. Девушки собирались найти магов, создававших ловушки для духов. Возможно, они уже идут по следу. Киран отлично это понимал. Проблема заключалась в другом. Если воздушный элементаль — опытный маг, в чем полубог не сомневался, поскольку охватить завесой огромное здание непросто, леди проиграют. Алексис еще не умела сражаться с помощью магии, а Брия могла победить воздушного элементаля исключительно в рукопашном бою. При первой возможности Элементаль отбросит ее, как перекати поле. Киран бросился к двери. Если он не найдет одну из сторон, прежде чем они столкнутся друг с другом, леди могут не вернуться живыми.